В середине лета 1630 года Людовик XIII и его премьер-министр вернулись к идее мирного урегулирования конфликта. В лагерь короля был приглашён Мазарини, и ему было заявлено, что у Людовика XIII нет в Северной Италии иных целей, кроме как обеспечить права своего герцога Мантуанского. И если Вена и Мадрид согласятся уважать эти права, то король Франции выведет свои войска из этого района. Мирные переговоры начались в германском городе Рогенсбурге. От имени Франции их вели отец Жозеф и опытный дипломат Пьер Брюлар. Посредничал на переговорах всё тот же Мазарини, курсировавший между Рогенсбургом, Веной и Лионом, где находился Людовик XIII, и куда часто наезжал из действующей армии кардинал де Ришелье. В Рионе, кстати, сказать, Мазарини был представлен Людовику XIII, после чего более 2 часов беседовал с кардиналом де Ришелье. Последний остался доволен разговором с итальянцем и уже тогда попытался переманить Мазарини на свою сторону. 8 сентября 1630 года участники переговоров заключили перемирие до 15 октября. Но когда срок перемирия истёк, кардинал де Ришелье вновь отдал войскам приказ возобновить военные действия. К 26 октября войска французского маршала Долефорса достигли Казале, столицы Монферратского маркизята и самой серьёзной крепости Северной Италии, где мужественно держался французский гарнизон, осаждённый испанцами. Уже началась ожесточенная перестрелка, как неожиданно появился всадник, размахивавший свитком. Он во все горло кричал «Мир! Мир! Прекратить огонь!» Это был Мазарини, доставивший маршалу Деля Форсу согласие снять осаду крепости без всяких условий. Так Джулио Мазарини содействовал тому, что французы и испанцы перестали убивать друг друга и всю последующую жизнь его называли рыцарем за этот отчаянный поступок. Когда стрельба стихла, Мазарини сообщил маршалу де Лафорсу о подписании мирного договора в Регенсбурге. И тот, на свой страх и риск, согласился принять предложение испанского генерала. Уведомлённый о принятом решении, кардинал де Ришелье одобрил его. Война завершилась, и вновь за дело взялись дипломаты. В результате вслед за уточнённым Регенсбургским договором был подписан ряд соглашений, которые принесли Франции очевидный внешнеполитический успех. За Герцегом де Невером признавались права на Манту и Монферратский маркизат, а Франция оставляла за собой Пиндироль и ведущую к нему военную дорогу, важный для Франции плацдарм на пути в Италию. Как видим, Джулио Мазарини сыграл важную роль в мирном исходе этого конфликта в Северной Италии. С этого времени кардинал де Ришелье стал пристально наблюдать за чистолюбивым итальянцем, проникаясь к нему всё большей симпатией. Заметим, Что одним из первых внимание кардинала на Мазарини обратил французский дипломат Абель Сервень, Мартиз де Сабле и де Боа Дофен, который писал кардиналу, что этот Мазарини самый достойный и самый умелый министр из всех, когда-либо служивших у его святейшества. Венецианский посланник Сегредо также восторженно отзывался о Мазарини в донесении своему правительству. Julio Mazarini, светлейший господин, приятен и красив собой. Учтив, ловок, бесстрастен, неутомим, осторожен, умён, предусмотрителен, скрытен, хитёр, красноречив, убедителен и находчив. Одним словом, он обладает всеми качествами, которые необходимы искусным посредникам. Его первый опыт есть опыт истинно мастерский. Кто с таким блеском выступает в свете, будет без сомнения играть в нём важную и видную роль. Будучи силён, молод и крепко сложён, он будет долго наслаждаться в будущем почестями, и ему недостаёт только богатства, чтобы шагнуть далее. Папа Урбан VIII остался очень доволен дипломатическими успехами Мазарини. Позже в своих мемуарах он написал: "Мой инстинкт подсказал мне, что передо мной Генись. В 1633 году Генись был назначен на должность папского вице-легата в Авиньоне, а в 1634 году Урбан VIII послал Мазарени нунцем, то есть высшим дипломатическим представителем в Париж, чтобы предотвратить очередное столкновение между Францией и Испанией. Молодой дипломат был очарован Францией кардиналом де Ришелье и королевским двором. Однако он не забывал и о своей прямой обязанности установить мир между Францией и Испанией. Но противостоять всесильному кардиналу было бессмысленно. Поэтому Мазарини не удалось удержать Францию от войны, в которую она вступила в 1635 году. Эта война вошла в историю как тридцатилетняя, так как длилась она с 1618 по 1648 годы. На этот раз миссия Мазарини не увенчала с успехом, но папский Нунций сумел приобрести благоволение сразу и французского короля Людовика XIII, и его великого первого министра, и отца Жозефа. Папа остался недоволен результатами работы Мазарини и отозвал его в Рим.